Глава третья. Ожерелье Мэри. Мэгрэ очень устал за день, но характерный запах, стоявший в комнате, долго не давал ему заснуть. Он сопоставлял в уме две картины. Вот он смотрит через освещенные окна Бекаса, лучшего веперного ресторана, и видит, как чинно выседают за столом полковник и Вилли окруженные респектабельными официантами. А ведь прошло меньше получаса после их визита в морг. Сэр Уолтер Лэмпсон держался там несколько натянуто, и его кирпично-красное лицо, окаймленное редкими седыми волосами, было до невероятия бесстрастно. Рядом с ним, таким элегантным, а точнее говоря, породистым, манеры Вилли, хоть и держался тот свободно, казались плебейскими. Мегре пообедал в другом месте, связался по телефону с префектурой парижской полиции, полиции МО. Потом в дождливой мгле одиноко прошел пешком всю длинную ленту дороги. Увидел освещенный иллюминаторы яхты Южный Крест и решил из любопытства зайти туда под тем предлогом, что забыл трубку. Там ему и предстала вторая картина. В облицованной красным деревом каюте Владимир, по-прежнему в полосатой тельняшке и с сигаретой в зубах, сидел напротив госпожи Нагретти. Они играли в карты в 66, игру распространенную в Центральной Европе. Произошло замешательство, но лишь на мгновение. Оба даже не вздрогнули, только на секунду задержали дыхание. Владимир тут же поднялся и пошел за трубкой, а Глория Негретти заискивающе спросила, «Наши еще не вернулись? Это и в самом деле Мэри?» Комиссар чуть было не взгромоздился на свой велосипед и не помчался вдоль канала, чтобы нагнать баржи, которые провели в Дизи ночь с воскресенья на понедельник. Его удержал Глория, Лишь вид размокшей дороги и черного неба. Когда к нему в комнату постучали, В окно уже проникал скудный свет утренней зари. Ночью Мегра спал беспокойно, Ему мешали конский топот, Какие-то неясные крики, Шаги на лестнице, Звон стаканов внизу. А сейчас он почувствовал запах кофе И горячего грога. «Что случилось?» «Это я, Люкас. Можно войти?» Инспектор Люкас, почти всегда работавший вместе с комиссаром Мегаре, толкнул дверь и пожал влажную руку шефа, высунутой из-под одеяла. «У вас уже есть что-нибудь? Не очень устали, старина?» «Не очень, шеф. Сразу же после вашего звонка я отправился в указанную вами гостиницу на углу улицы Гран-Шумьер. Малюток там не оказалось». На всякий случай я записал имена. Сюзанна Верде по кличке Сьюзи родилась в Онфлере в 1906 году. Лео Лауэнштайн в Великом герцогстве Люксембургском в 1903. Первая приехала в Париж четыре года назад и сначала работала служанкой, потом некоторое время натурщицей. Вторая жила главным образом на Лазурном берегу, не та, ни другая, я это проверил, не фигурирует в картотеке отдела охраны нравственности, но последний не имеет значения. Старина, не могли бы вы передать мне трубку и заказать кофе? Слышно было, как в шлюзе бурлит вода, и дизель замедляет обороты. Мегрев встал с постели, подошел к умывальнику, налил в таз воды. Продолжайте. Я вошел в купол, как вы велели. Девиц там тоже не было, но все официанты их знают. Они направили меня в Динго, потом в Айст. Наконец я нашел их в маленьком американском баре на улице Вавен. Название я забыл, они были одни и держались очень-то уверенно. Илья в самом деле не дурна собой. У нее свой стиль. Сьюзи — славная добродушная блондиночка. Живи она в провинции, могла бы стать прекрасной матерью семейства. «Вы не видите здесь полотенца?» — спросил Магре. Он зажмурился, по лицу его струилась вода. «А, кстати, дождь идет по-прежнему?» Когда я приехал, дождя не было, но он может пойти с минуты на минуту. В шесть утра стоял такой туман, что нечем было дышать. «Итак, я предложил девицам выпить». Они тут же попросили сандвичей, что меня сначала не удивило. Но потом я заметил на шею у Ли Лаувенштайн жемчужное жерелье. На всякий случай я его куснул. Настоящий. Не такой, конечно, как у американских миллиардеров, но на сто тысяч франков потянет. И вот, когда подобные дамочки предпочитают сандвичи и шоколад коктейлям, на гре... Раскуривавший первую трубку, пошел открыть дверь девушке, которая принесла кофе. Потом он поглядел в окно на яхту, где еще не было признаков жизни. Мимо южного креста прошла баржа. Речник, прислонившись спиной к рулевому колесу, с восхищением, завистью, разглядывал своего соседа. «Дальше я слушаю». «Я отвел их в спокойное кафе». Там показал им свой жентон, посмотрел на жерель и спросил. — Жемчуг Мэри лемпсон не так ли? Мои дамы, наверное, не знали, что ее нет в живых. Во всяком случае, если и знали, то отлично сыграли роль. Несколько минут они молчали, потом Сьюзи посоветовала подруге. — Скажи правду, раз уж он так много знает. И это оказалось интересным. — Помочь вам, шеф? Мегре как раз старался поймать подтяжки, которые свисали ему до бедра. Сначала главное. Обе поклялись, что Мэри лемпсон сама отдала им жемчужное жерелье прошлую пятницу в Париже, куда приехала повидать их. Вам должно быть все это понятнее, чем мне. Я ведь знаю о деле только то, что вы сказали по телефону. Я спросил, не приезжала ли госпожа Лэмпсон, что провождение Вилли Марко. Они заверили, что не видели Вилли с четверга, когда уехали из МО. Не так быстро прервал его Мегре, завязывая галстук перед зеркалом, которое страшно искажало лицо. — Значит так. В среду вечером Южный Крест пребывает у МО. На борту обе наши девицы. Ночь в компании с полковником Вилли Мэри Лэмпсон и Глория Негретти проходят весело. Очень поздно, девица отвозят в гостиницу, а в четверг утром они уезжают в Париж поездом. Денег им дали? По их словам, пятьсот франков. Они знали полковника прежде. Познакомились за несколько дней до этого. А что происходило на борту яхты? Люкас скриво улыбнулся. Хорошенькие вещи. Для англичанина вся жизнь виски женщины. Госпожа Нагалетти — его любовница. А жена об этом знала. Черт возьми, она сама была любовницей вилли но это не помешало им привести на яхту девиц. Понимаете? На рассвете они поспорили. Лия Лоуенштайн возмущалась, говорила, что пятьсот франков — жалкая подачка. Сам полковник не ввязывался в спор, предоставив это вилли Все были пьяны. Негретти уснула на палубе, и Владимиру пришлось тащить ее в каюту. Негретти стоял у окна и смотрел на черную ленту канала, на левой стороне которого поезд тускоколейки по-прежнему возил грунт и камни. Небо было серое, над землей нависли темные рваные тучи, но дождь еще не пошел. И что дальше? В общем, это все. В пятницу Мэри лемпсон кажется, приезжала в Париж и встретилась в куполе с нашими двумя девицами. Она отдала им свое ожерелье. Вот как! Ничего себе подарочек! Она поручила им продать ожерелье и оставить ей половину суммы. Сказала, что муж не дает ей денег. Оклеен был номер с желтыми обоями в цветочек. Эмалированный таз вносил общий фон мертвенно-бледную ноту. Мегри видел, как в кафе торопливо зашел смотритель шлюза в сопровождении какого-то речняка и его коновода. Они выпили у стойки по стопке рома. — Это все, что мне удалось из них вытянуть, — закончил указ. Я расстался с ними в два ночи, поручив инспектору дюфору следить за ними. Потом, согласно инструкции, пошел в префектуру навести справки по картотеке. Я нашел карточку Вилли Марко, высланного четыре года назад из Монако, за не слишком честную игру. В прошлом году его задержали в Ницце по жалобе какой-то американки у которой пропали драгоценности. Но потом жалобу неизвестно по какой причине взяли обратно. на Марко оставили на свободе. Вы думаете, сейчас он тоже причастен? «Я ничего не думаю и могу поклясться, что говорю с вами искренне. Не забывайте, что преступление совершено в воскресенье после десяти вечера, когда Южный Крест стоял на причале у ла форте А что вы скажете о полковнике?»